Незваный гость в поместье Ху. У ворот поместья Ху вышла заминка. Могун поглядел на дверной молоток и втянул голову в плечи. «Что такое?» — удивился Ху Худзин сказал, что если я еще раз постучу в ворота, то он вобьет мой рог мне в голову, а этим же молотком», — поежившись, сообщил Могун. Ху подумал, что дело в разнице во времени между внешним миром демонов и временем в поместье Ху. лао казалось, оказалось, что Могун докучает ему по 10 раз на дню. Худзин спросил Лаолун. «Глава великой семьи Ху», — объяснил Ху-Фэйцинь. «А, старый лис!» — неопределенно отозвался Лаолун и, дотянувшись до молотка, ударил в ворота. Силы он явно не рассчитал. Раздался такой грохот, что ху Фейциню даже показалось, что ворота слетят с петель. Но ворота выстояли. Казалось, Лаолун был несколько разочарован их прочностью. «А обязательно было», — начал Хуфэйцинь. «Я возвестил возвращение лисьего бога», — ухмыльнулся Лаолун. «Да, лисы наверняка и так почуяли», — подумал Хуфэйцинь, несколько смутившись. Могун спешно попрощался и исчез. Лаолун фыркнул ему вслед, прекрасно понимая, почему тот ретировался. Ху Файцинь тоже понимал. Молоток молотком, но при Худзине всегда была еще и тяжелая палка, которую он выпроваживал неизванных гостей. Ху рассказывал о ней со священным трепетом, поскольку в детстве нередко получал ею по хребтине за все хорошее. Лисы, как ни странно, их не почуяли. В этот день в поместье Ху выводили блох, поэтому зажгли полынные ароматические палочки у каждой постели и подстилки, а запах горящей полыни мог перебить что угодно, даже запах лисьего бога. У некоторых лис была аллергия на полынь, так что они еще и чихали при этом, а у кого аллергии не было, но кому не хотелось нюхать полынь, те заткнули нос шариками, скатанными из собственного пуха. Худзину показалось, что у него барабанные перепонки лопаются от страшного грохота молотка поворотом. Он нисколько не сомневался, что это Могун, поэтому решил его проучить. Прихватил упомянутую палку и поковылял к воротам, фыркая и бормоча под нос, отменные лисьи ругательства. Сначала эти военные барабаны, раздражающие, как нудящие по духам комар, потом надоедливый стук Могуна, а теперь этот молокосос настолько обнаглел, что лупит по воротам со всей дури. Худзин распахнул ворота с гневным. «Ах ты!» Но ругань замерла у него на губах. Он увидел за воротами Хуфайциня. Вид у того был неважный. Осунувшееся лицо, темные круги под глазами, какой-то блеклый, иначе и не скажешь взгляд, и запах крови, который не смог перебить даже полынный дух, выкатившийся вместе с Худзином за ворота. «Лисий ты бог!» Воскликнул Худзин, выронив палку. Ты вернулся! Хуфайцинь ответил измученной полуулыбкой. Что же они с тобой сделали? Сердито подумал Худзин и тут заметил. Наконец-то! Что Хуфайцинь вернулся не один. Его поддерживал за плечи незнакомец, совершенно точно не из мира демонов и не из мира людей. Ауру его Худзин не разобрал. Но предположил, что с Хуфайцинем явился кто-то из небожителей. Что это такое ты с собой притащил, Лисий ты Бог? 싶ый. спросил Худзин, продолжая недоброжелательно разглядывать незваного гостя. Это Лаолун, сказал Хуфайцинь. Он помог мне вернуться. А, протянул Худзин, но выражение недоброжелательности с его лица никуда не исчезло. Лаолун безмятежно улыбался, будто его не сверлил взглядом лисий демон. С какой стати обращать внимание на какого-то молокососа? Худзин был бесконечно стар по сравнению с остальными лисьими демонами, но для дракона, прожившего несколько десятков тысяч лет, он был еще ребенком. Впрочем, о природе своей Лаолун пока решил не упоминать. «Нехорошо держать гостей за воротами», — только и сказал он, подталкивая Хуфэйциня через порог и строго следя, чтобы тот не споткнулся и не упал. Хуфэйциню хотелось присесть или даже прилечь, настолько он был изнурен дорогой. Но он держался. Прежде нужно спросить о Хувее. Он не сможет и глаз сомкнуть, пока не узнает, что с ним. Но только он раскрыл рот, чтобы спросить об этом у Худзына, раздалась встревоженная «Афэй, сёньзэ» обрадовался Ху Фэй Цинь. К воротам спешила Ху Сюань, на ходу расправляя закатанные до локтей рукава. Вероятно, она работала над каким-то снадобьем и, почуяв запах Ху Фэй Циня, поспешила искать его обладателя, даже не вытерев руки. На ее пальцах была сажа, в волосах несколько веточек какой-то травы. Лао Лун как-то сам собой отступил в сторону. Ху Сюань его словно и не заметила, хотя взглядом по незнакомцу скользнуло. Ее внимание было всецело и полностью обращено на Ху а «Афэй, от тебя пахнет кровью!» — воскликнула Хусюань, крепко беря Ху Фейциня за плечи. «Неужели рана вскрылась?» Она подразумевала рану от небесного копья. Хуфэйцинь помотал головой и сказал, что все это пустяки. Получил пару царапин, когда низвергался с небес. Худзин скептически хмыкнул. Судя по тому, что запах крови был густой и тяжелый, парой царапин дело не обошлось. Хувей, нетерпеливо сказал Хуфэйцинь, отстраняя Хусюань. С ним все в порядке? а, -а, -а, -а, -а, -а несколько смущенно протянула Хусюань. Да. Хуфэйцинь приложил руку к груди и выдохнул с облегчением. Правда, казалось странным, что Хувей все еще не объявился. Зная его, Хуфайцинь уже десять раз должен быть повален на землю и облисен по полной. «Как будто ты этого и дожидаешься», — недовольно подумал Хуфайцинь и помотал головой, чтобы отогнать эти неподобающие мысли. «Где он?» — спросил Хуфайцинь вслух, и, заметив, что отец с дочерью переглянулись, встревожился. «С ним что-то случилось?» — сказал Худзин, — «не случилось». «Мы... мы его запечатали». «Что?» — поразился Ху Фэй «Ты же знаешь его, Афей, сказала Ху Сюань, чуть улыбнувшись. «Так что должен догадываться, что он тут устроил, когда узнал, что ты ушел. Если бы мы так не поступили, он бы разнес все поместье. Поэтому пришлось его запечатать». «Что это? Как это?» — пролепетал Ху Фэй бессвязно. «Не волнуйся», — поспешно сказала Хусюань, сжимая его руку. «Лисья печать снимается за пару минут». «Отведи меня к нему», — потребовал Ху Фэйцин, задрожав. Хусюань кивнула, и они ушли. Худзин остался один на один с незваным гостем. «Если он помог Фэйциню», — подумал Худзин недовольно, «то стоит пригласить его в поместье и предложить чаю». Он состроил гримасу, призванную убедить незваного гостя, что ему рады, и показал пальцем на внутренний двор поместья Ху, что должно было означать приглашение. Лао Лун этого не заметил. Он считал, что Ху Фэй Цинь самое красивое существо во всех трех мирах, если он что-то понимал в красоте. Ровно до того момента, когда увидел Ху Сюань.